Глава 10. Скорость Впрочем, разве ж это сложности, решение родилось в мгновение ока. Телепорт. Я просто взял и перенес голема, как раз отражающего в этот момент урон, прямо в морду вождю охотников. Сюрприз! Вы нанесли 2 миллиарда 48 миллионов урона. 30% блокировано целью. Ваш противник мертв. Ваш питомец повышен до уровня среднего духа огня. Путь князя повышен на 0,5%, итого 11,2%. Да, у меня получилось. С подготовкой, конечно, пришлось повозиться, но оно того стоило. Один удар, один труп. Жаль, только награда подкачала. Нет, повышение духа мне нравится, а вот обычная древняя броня, упавшая с босса, и улучшенный кристалл болота уже нет. «Ну да, впереди еще 10 вождей. Уверен, что-нибудь интересное обязательно будет». «Руку!» — я позвал своего донора крови с эффектом отражения урона. «Только победив первого босса и осознав на практике, что это возможно, я смог понять, что наши проблемы только начинаются. Ведь если те, неизвестные за гранью, среагировали на зачистку обычных охотников, то и на убийство вождей они точно обратят внимание, а значит нужно торопиться». «Олеся, нужно срочно отправить разведчиков вперед, на проверку той части пещеры!» Я махнул рукой в дальнюю от мира некроманта в сторону. «Только покажи мне их перед этим, чтобы я потом смог с ним связаться и уточнить маршрут». «Я пойду сама», — тут же отреагировала девушка, и, выждав пару секунд, чтобы дать мне усилить ее невидимость, сорвалась с места. «Еще мне нужна кровь вождя», — я посмотрел на Алекса, и тот, вытащив нож Карика, бросился вперед. «Вот, кстати, тоже интересный момент. Откуда у него такой артефакт?» «Черт! Воспоминания из мира карика у меня еще не восстановились на сто процентов. В каких-то моментах еще зияли пробелы, но мне почему-то кажется, что я мог видеть этот меч у кого-то другого. Не помню. Ладно, сейчас все равно не до этого. У меня теперь было два вида крови, и я готовился к тому, чтобы в следующий раз победить не одного единственного вождя, а сразу всех. Итак, големы с отражением начинают передавать друг другу и усиливать получаемую ими атаку. Созданные же из крови боссов просто стоят в сторонке и ждут. Алекс, пошел! Я снова отправил мечника вперед. Раз уж у него это так хорошо получается, грех не воспользоваться. Тащи всех! Ха! От подобной идеи даже такой безбашенный тип, как он, сбился с шага. Ничего, сейчас еще можно. Главное, чтобы на обратном пути он не допустил ошибок. «Големы-боссы, вперед!» Я отправил вторую партию своих кадавров вслед за Алексом, рассчитав, что вожди первым все равно заметят человека, и тогда мои подопечные смогут подобраться к ним поближе, не привлекая внимания. И теперь, когда все, что можно, я сделал, остается только ждать. Вот кадавры, отправленные к вождям, разделились, выбрав каждый свою цель. Увы тут простым «умри» не обойтись. Все же у боссов тоже есть кусочек силы князя, а значит, такие простые команды на них не действуют. Тут нужно действовать тоньше. Активируйте вторую кровь. Убедившись, что ни одного вождя без голема не осталось, я отдал мысленную команду, и мои кадавры, растекаясь по тушам своих носителей, активировали на них умение отражения урона. Да, я решил усилить своих врагов. И на мой взгляд, это решение просто идеально. Да, из-за необходимости мешать кровь, отражение будет работать на 90% эффективности. Но небольшие потери не так и страшны. Главное, что когда моя атака врежется в первого босса-охотника, и тот умрет, урон отразится, и его можно будет перенаправить дальше. Вперед! Самый быстрый вождь оказался уже рядом с нами, и я отдал приказ своей первой группе големов атаковать. Между прочим, те уже успели сделать почти сотню пасов, доведя силу будущей атаки до 10 миллиардов. То, что надо. Телепорт. Как и в прошлый раз, я попробовал запустить кадавром прямо в морду вождя. Но сейчас древний монстр успел среагировать. Его тело на мгновение покрыло что-то вроде золотистого защитного экрана, и атака не смогла сквозь него пробиться. Абсолютная защита, игнорирующая любые удары и способности. Хорошо, что хоть отражение сработало, и подпрыгнувший вверх и принявший на грудь нашу же атаку кадавр вернул нам шанс продолжить. Еще раз! Я снова отправил отражающего урон кадавра в полет, но на этот раз из-за нервов просто не рассчитал время и промазал. Проклятие! Пришлось прямо на ходу, уворачиваясь от вождей, пока, к счастью, сосредоточившихся на призванных до этого големах, Создавать новую Орду и набирать силу атаки с самого начала. Еще раз. Новый бросок кадавра. Вернее, на этот раз я использовал целую тройку, чтобы в случае если промажу, можно было бы перехватить атаку кем-то еще. Кстати, надо бы и нашему противнику помешать. Цвет. Я создал перед глазами вождя черный прямоугольник, загородивший момент атаки. И в итоге, тот просто-напросто не успел активировать свою защиту. Ну а дальше... Все скатилось в самый настоящий хаос. Люди просто бегали и пытались выжить. Мои кадавры разгоняли атаки и отражали их в вождей и обратно. Те же просто все крушили, прикрываясь своими щитами. Во всяком случае, когда замечали атаки. А лично я как раз и занимался тем, чтобы это происходило пореже. Но в итоге мы вроде бы справились. «Ваш питомец повышен до уровня высшего духа огня». Путь князя повышен на 0,5% умноженное на 10. Итого 16,2%. Никто из моих подчиненных не умер. Огненный дух заматерел, развитие новой силы приросло на треть. Да и добыча с боссов на этот раз вышла гораздо серьезнее, чем раньше. Для начала нам все же попался еще один предмет из набора. «Левый наруч князя. Броня 0». Абсолютное игнорирование физического и магического урона в радиусе 10 сантиметров. Часть набора князя. Никакой разницы с тем, что у меня уже есть, но теперь я могу носить их на обеих руках. Впрочем, это сущая мелочь по сравнению с кое-чем другим, что я еще обнаружил среди тел умерших боссов-охотников. Новые кристаллы улучшенных стихий. И один, такое чувство, был создан прямо для меня.